Глава десятая. Бой озера. Длинная очередь из пулемета спорола влажную почву совсем рядом с наемником. Тот выругался и перекатился в сторону. Но его движение заметили. Подрубленная выстрелом верхушка куста посыпалась ему за шиворот. Айвен подобрался, выбрал направление и кувыркнулся через голову. Лужа, незамеченная им из-за высокой травы, довольно хлюпнула, принимая наемника во влажное объятие. Айвен полностью погрузился под воду и на одну секунду запаниковал. Сориентировался, оттолкнулся ногами от коряги на дне и вынырнул, жадно хватая воздух. Софта и дыма они встретили через несколько минут после того, как покинули убежище под земошей. Как выяснилось, тоннели в итоге сходились. Ещё 10 минут, и они дошли до решётки, перекрывавшей выход из коллектора. С решёткой разобрался Страйк, немного поколдовався взрывчаткой. Айвен ещё удивился, насколько филигранно пулемётчик вынес нужную часть преграды, не обрушив тоннель им на головы. Попробовали выйти на связь с Хрустом безрезультатно. То ли рация не добивала, то ли ещё что-то. В общем, они двинули вперёд, радуясь, что наконец выбрались из катакомб и чуть не попали в мясорубку. Едва они показались из тоннеля, по ним ударились пулемётов и автоматов. Откуда-то из-за холма появился вертолёт. Стандартный транспортник Ми-8. Они только и успели, что прыснуть в рассыпную. И тут в канал пробился хруст. ада Тут засада! Дым, страйк, опасность!» «Спасибо, не заметили без тебя», – пробурчал дым. «Ты охренел? Почему на связь не выходил?» Страш лежал, уткнувшись за шлема в землю, а над ним срезали траву автоматные очереди. «Я не слышал. Я сам вас вызываю уже полчаса». «Не слышал» перекривлял снайпера дым. Впрочем, злости на хруста не было. электроники в зоне не всегда можно доверять. Вокруг творился настоящий ад. По ним работало не меньше десятка стволов. Вертолет свое вооружение по какой-то причине не использовал, зато позиции перемещения сталкеров из его кабины были видны на ура. То, что все они пока еще живы, было едва ли не случайностью. Скорее всего, просто военные не ожидали, что они появятся из тоннеля неплохо, к слову, замаскированного. Это их и спасло. Только вот это значило, что здесь не все силы военных, и что сейчас к ним подтянется кто-то ещё. Айвен увидел, как фигура в защитном комбинезоне метров 50 от него меняет позицию. Наемник хищно осклабился и вскинул оружие, прицеливаясь. Не стрелять раздалось в гарнитуре. Защищённая рация стоически вынесла погружение, и сейчас динамик гарнитуры ругался голосом дыма. Это военные, у нас с ними нейтралитет. «Их нельзя трогать!» ни «Нихреновый нейтралитет!» В канале возник Артур. Судя по голосу, он задыхался. «Они нас тут сейчас похоронят с вашим нейтралитетом! Может, ты им обозначишься как-то, а?» «Нельзя! У нас секретная миссия! Мы не можем раскрываться!» «Ага, секретная!» «Пробормотал Айвен по секрету всему свету!» «Именно из-за её секретности они нас тут встречают!» «Заткнись! Отряд, слушай команду!» «Прорываемся к опушке и уходим в лес!» «Там вертолёт нас не выпасет, и мы сможем уйти». «Стрелять-то можно?» – никак не успокаивал сайвен «Огонь только на подавление. Над головами, под ноги. На поражение не стрелять». но ну, зашибись, блин!» – в сердцах выругался наёмник. «Арти, ты где?» «В тридцати метрах на одиннадцать часов от тебя», – последовал ответ. «Софт, нас не пасут по связи?» «Не пасут. Рации прыгают по каналам каждые тридцать секунд. Не успеют засечь», – уверил хакер. «Самого его видно не было». Тоже залёг где-то. «Хватит трепаться!» «Все всё поняли?» «Угу», – отозвался Айвен. «Арти, иду к тебе!» «Принял!» Наемник нырнул в траву и, стараясь быть как можно незаметней пополз в указанном направлении. «Старайтесь передвигаться скрытно и не открывать огонь!» Забубнил в ухе голос дыма. Айвен отпустил заковыристое ругательство. Стрельба поутихла. Военные экономили патроны. «Толку лупить белый свет, как в копеечку!» Кустарники, деревья, растущие прямо посреди болота, остовые техники, то тут, то там, торчащие на небольших островках. Всё это действительно давало возможность укрыться. Если не от вертолёта, то хотя бы от военных, широким кольцом, охватывающих бывшее озерцо. До опушки леса было метров 300. По прямой не расстояние. Только по прямой двигаться не получалось. Пару раз проваливались в невидимые ямы с водой, «До товарища Айвен добрался насквозь мокрый, грязный, как черт, и неимоверно злой». «Охренеть, у них нейтралитет, да?» «Зло выдохнул он в лицо Артуру». «Они по нам со всех стволов, а мы в ответ ни шкни «Ничего так?» Артур лишь махнул рукой. «Вон, видишь, автобус?» Контрабандист указал направление. Наемник кивнул. «Идем к нему. За ним укрываемся. Потом по воде или под водой до следующего островка. Вон до того, где крест стоит. А оттуда до вертолета уже». «Там заляжем и запросим инструкции. Без пальбы всё равно не прорвёмся». Айвен прикинул на глаз траекторию. От последнего островка до ржавых останков вертолёта, приткнувшийся на берегу, путь был один, вплавь. И хоть от взглядов с берега их и прикрывали заросли осоки и камыша, одно неверное движение – и их заметят, а там и срежут. «Не нравится мне всё это», – буркнул Айвен. «Мне тоже», – кивнул Артур. «А что делать?» «Да ни хрена». И тут заработали громкоговорители, установленные на вертолёте. Это изоляционные силы. Озеро окружено, сопротивление бесполезно. Вы нарушили защитный периметр Чернобыльской зоны отчуждения. Выходите с поднятыми руками или будете уничтожены. Во, дают парни. Айва наши глаза округлил. Поумнее придумать ничего не могли. Периметр нарушили, ёптш. Да, до него отсюда ещё доберись, попробуй. «Стандартная кричалка!» – послышалось в наушнике. «Непонятно только, какого хрена они шарманку эту сейчас завели!» «Выходите с поднятыми руками!» – надрывался тем временем громкоговоритель. «Согласно указанию командования, вас проверят на предмет причастности к нападениям на военнослужащих. Если вы не виновны, вас выдверят за пределы зоны отчуждения без уголовного преследования». «Тут что-то нечисто», – послышался голос софта. «С чего такая щедрость? Думаю, они причастны к обрыву канала. Это они антенну рубанули. Им нужна информация об установке. Надо уходить». «Вышел на позицию», – в канал пробился хруст. «Могу работать». «Охренел?» – рявкнул Дым. «Я тебе поработаю. Не стрелять». «Как скажешь», – откликнулся снайпер. «Но имею в виду, они у меня как на ладони. Только дай команду». «Отставить», – повторил Дым. «Нам нельзя ссориться с военными. Подставим клан. Веди наблюдение и всё. По команде присоединишься к нам». «Принял». Немного обиженно отозвался снайпер. «Хватит сидеть», — сказал командир квада. «Пошли». И в этот момент что-то произошло. Откуда-то сверху раздался вскрик, и боец в камуфляжном комбинезоне, маячивший до этого за пулемётом вертушки, камнем рухнул в болото. «Хруст, твою мать!» — прошипел дым. «Я же сказал не стрелять». «Это не я». Снайпер казался искренне удивлённым. «А кто тогда?» «Не знаю». В это время вертолёте пришли в себя и громкоговорители ожили вновь. Теперь уже совсем не по-уставному. «Взять этих, ублюдков Немедленно!» «Ну всё!» – пробормотал Артур. «Валим быстро!» Они с Айвеном соскользнули в воду и тут же несколько пуль ударили в ствол дерева над их головами. Кот отложил винтовку и схватился за бинокль. Выстрел, который он сделал несколько секунд назад, не убил пулемётчика из вертолёта. Но этого и не требовалось. Он хотел лишь подстегнуть стороны к более активным действиям, во время которых он сможет помочь улизнуть стражам. Сложившаяся на озере ситуация его совсем не радовала. Явившись сюда с группой захвата по координатам, сброшенным ему на коммуникатор, он рассчитывал занять позиции и взять сталкеров, когда они покинут тоннели. Но события пошли не так, как он ожидал. К тому времени, как из-под земли появились стражи, заболоченное озеро уже оцепили военные. Непонятно, с какого перепуга сюда припёршиеся. И цели у них были, по всей видимости, те же, что и у кота – захват. Когда появились стражи, военные открыли огонь, стремясь прижать сталкеров, подойти вплотную и задержать их. Кот ждал, что сталкеры начнут отстреливаться, и тогда он бы внёс свою лепту. Оставшихся на свободе стражей ловить легче, чем отбивать у вояк. Особенно учитывая, что те высадились с вертолета, и в него же загрузили бы задержанных. В общем, о существе военные задуманы, и миссию кота можно было считать накрывшейся медным тазом. Потому он был полон решимости вступить в бой с вояками. Но он не учел странного нейтралитета между военсталами, а точнее их командованием и стражами. Сталкеры отстреливаться не стали, а военные, пользуясь этим, оцепили озеро так, что и мышь не проскочит. Потому у него был единственный вариант – спровоцировать военных. Если погибнет пара-тройка бойцов, остальные откроют огонь без церемоний. Тут-то и вмешается. Чем черт не шутит? Вдруг вообще прокатит появится на сцене добрым другом-спасителем. Тогда взять хакера не составит труда. И потому, когда с вертолета начали орать громкоговорители, кот просто хорошо прицелился и потянул спуск. Результат – да вот же он. В этой неразберихе вряд ли кто поймет, что происходит. Кот улыбнулся. Надо подлить масло в огонь. «Слон, сбей птичку!» – проговорил он в микрофон. И тут же из зарослей протянулся дымный след. «Иди вертолет в боевом режиме, затея бы вряд ли выгорела». Но он болтался над превратившимся в болото озером, координируя действия наземной группы, да еще и с открытой боковой дверью. Граната из РПГ разорвалась прямо в салоне. Кабина брызнула осколками стекла, вертушка закрутилась вокруг своей оси, теряя высоту, и врезалась в деревья на берегу. Взрыва не последовало, но и без него падение вертолёта произвело нужный эффект. Военные, будь то, зверели и попёрли буром на пытающихся отступить к лесу сталкеров. Кот улыбнулся. «Внимание, отряд!» – проговорил он в микрофон. «По моей команде огонь по воинсталам. Позиции менять – не высовываться, использовать глушители». Дождавшись подтверждения, Он отложил бинокль в сторону и потянулся за винтовкой. «Вашу мать, что происходит?» Дым орал во весь голос сквозь грохот множества стволов, его всё равно вряд ли кто-то услышит. «Страйк, Артур!» «Айвен!» – надрывался страшный микрофон. «Вы где?» «Это не мы», – прогудел пулемётчик. «Действуем по плану, уходим в лес, прорываемся кто где сможет, связи не теряем, огонь не открывать, только на подавление». «Да они же нас!» – в эфире послышался удивлённый голос Айвена. Только в самом крайнем случае. По жизненно важным не стрелять. Всё, вперёд. Стрельба на миг утихла, как оказалось только для того, чтобы дать кому-то из военных крикнуть. Топитесь, суки, мы идём за вами. И тут же в сторону, но специально так, чтобы укрывшиеся на болоте сталкеры услышали последовавший приказ. Парни, пошли. Отменяю приказ майора. Пленных не брать. Страйку приходилось тяжелее других, он был самым крупным в команде, а следовательно самым шумным, и даже оставив он экзоскелет и пулемёт, так же ловко, как Айвен и Дым, у него двигаться не получится, комплекция не та, и потому он пока просто засел в кустах на берегу, выжидая удобного момента. В идеале ему бы вообще добраться до леса без того, чтобы соваться в болото, не выплывет он в костюме своём, но выше был практически голый холм, на котором не увидеть его невозможно. То есть только по кустам вдоль берега двигать. Пулеметчик невесело усмехнулся, вспомнив древний фильм про армейку, в котором первогодок, схожий с ним комплекцией, на офицерской охоте шарился по кустам, изображая дикого кабана. Вот у него скрытное передвижение получится примерно таким же. Оставалась одна надежда, что парни доберутся до пушки и прикроют его отход. Стрельба стала менее интенсивной. Военные сталкеры поняли, что психическая атака не прокатит и прекратили огонь. Теперь они выжидали, чтобы ударить наверняка. Ситуация осложнялась тем, что против группы стражей сотоварищей были необычные контрактники, а спецы из тех, что ходят в зону только по особым заданиям. С такими сталкиваться было себе дороже. Парни и все особенности местности отлично знали и воевать умели. В общем, учитывая приказ дыма, так себе расклад получался. Страйк высунулся, намереваясь отсоедините обстановку и тут же в нагрудник стукнула пуля. В нескольких метрах от него мелькнула фигура в зелёном комбинезоне. Пулемётчик даже не успел выругаться, когда по броне простучала очередь. Полностью погасить кинетический удар не смог даже экзоскелет, и страйк завалился в кусты. В следующий миг, над ним возник спецназовец. Проклиная всё на свете, страж дёрнул дробовик. «Приказ приказом, а жить хочется». И в ту же секунду забрала шлема бойца, будто взорвалось изнутри, заляпывая без того неотличающийся чистотой костюм страйка кровью и ошметками мозгов. Спецназовец упал в траву, а страйк, не теряя времени, рванул в сторону. Сейчас не было времени выяснять, кто стрелял. Нужно было пользоваться преимуществом. На пригорок рядом с дымом упала граната. Без раздумий страж сиганул воду, успев лишь опустить забрало и врубить подачу дыхательной смеси. Только бы Собт догадался сделать то же самое, мелькнула мысль. Мутно-зелёная жижа сомкнулась над его головой, глухо бумкнул взрыв. Манёвр удался. Осколки прошелестели над поверхностью заболоченного озера, не причинив ему вреда. Страж попытался оттолкнуться ногами, намереваясь плыть по диагонали в нескольких метрах от того места, где он нырнул, но ноги боднули пустоту. на не было. Он медленно погружался. Дым на секунду запаниковал. Оружие и снаряжение тянули его ко дну. А какая тут глубина, неизвестна Стоп, спокойно, без паники. Скомандовал страж самому себе. Шлем герметичный. Дыхательная смесь поступает. Ничего страшного. У него даже родилась идея пересечь озеро под водой. Защитный костюм, конечно, нифига не водолазный, но и болотце это не Марианская впадина. Он включил ногтавизор и попробовал оглядеться. Тусклого света, проникающего через мутную воду, было достаточно для нормальной работы ноктовизора Только вот предел видимости сократился в несколько раз. Дым видел чуть дальше вытянутые руки и продолжал погружаться. «Да какая тут глубина, сколько можно?» – успел подумать страж, когда засёк какое-то движение внизу. Со дна всколыхнулась муть. Дым чисто рефлекторно дёрнулся, и продолговатое тёмное тело пронеслось в каких-то сантиметрах от него – Страж крутанулся всем корпусом, разворачиваясь лицом к новому врагу. Поднял был автомат, потом выругался про себя и попытался повесить его за спину. С трудом, но получилось. Проскочивший мимо неизвестный мутант пошел на второй заход. В тусклом свете ночника показалась внушительная пасть, наполненная острыми зубами. Дым потянулся за ножом. Неведомая тварь метнулась вперед. Дым успел только махнуть ножом, отклоняясь. Лезвие чиркнуло по боку твари, и из длинного пореза брызнула кровь, моментально превращаясь в тёмное расплывчатое пятно. Страж ругался про себя, не переставая, и без того хреновая видимость стала ещё хуже. В этот момент он ощутил слабый толчок, он наконец-то достиг дна. Из-под ног поднялось облако мути, медленно распространяясь вокруг. Теперь он вообще ничего не видел, и тут же, будь то пользуясь моментом, тварь атаковала. Дым почувствовал удар, длинные зубы проскорежетали по у шлема. Оставить на нем царапину мутанту помешала только повышенная плотность материала. Дым дернул рукой и сдавил продолговатое тело твари. Та дернулась, пытаясь вырваться, но он сжал пальцы, что было сил, и взмахнул второй рукой. Нож погрузился в тело мутанта еще раз и еще. Дым бил, пока мутант не перестал трепыхаться. Он отпустил труп, и тот, подергиваясь, ушел на дно. Кровавая пелена заволокла все вокруг. Как-то совсем не к месту, дыму вспомнил, что подводные хищники реагируют на кровь. Что, если сейчас сюда явится ещё кто-то побольше и посерьёзнее? не так дело не пойдёт. Он и с этой-то тварью еле справился. Страж прошёл несколько шагов, нащупал в подьмах склон берега и, хватая за торчащие из него корни коряги, принялся забираться наверх к свету, что едва пробивался сквозь толщу воды. Когда между ними упала граната, Софт дёрнулся, завалился на бок и упал в болото. Чавкнуло, половина тела погрузилась в вязкую жижу. Граната взорвалась, осколки прошли над головой. Софт с трудом выбрался на сухой островок, стараясь не намочить автомат. По пню, за которым он укрылся, застучали пули. Хакер высунулся, пытаясь рассмотреть врага, и едва не поплатился за это. Пуля по касательной задела шлем и ушла в сторону. Но этого хватило, чтобы в ушах загудело, а картинка перед глазами задвоилась. Хакер выругался, пытаясь принять положение для стрельбы. Не получилось. Голова кружилась, и он терял ориентацию в пространстве. Фигура военстала в десятке метров перед ним уже не двоилась, троилась. Софт выстрелил, надеясь попасть хоть куда-нибудь, и отдача вызвала острую тошноту. Военстал навел на него автомат, и хакер понял, что на этом его приключения закончились. Тупо как-то успел пробормотать он перед тем, как потерять сознание. Хруст, лёжа за холмиком, бессильно скрипел зубами. Вояки здорово прижали его товарищей. Отсюда он видел, что бой изначально проигрышный. Спецов было не меньше двух десятков, двигались они грамотно, умело использовали особенности местности. Парни же, явившиеся из тоннеля, разделились с самого начала, а сейчас и вовсе едва ли не поодиночке барахтались посреди долбанного болота, пытаясь прорваться к лесу. После того, как кто-то снёс вертушку, военные озверели пошли в атаку. И, судя по всему, живыми им стражи больше не нужны». Хруст сжал зубы и ударил кулаком по земле. «Твою мать, что делать?» Он снова приник прицелу винтовки и замер. Метрах в от опушки на небольшом сухом пятачке лежал Софт, а рядом с ним возвышалась фигура военстала, скидывающего оружие. Хруст тряхнул головой и снял винтовку с предохранителя. «Дым говорил про крайний случай?» «Так крайнее некуда уже». Он тщательно прицелился, в последний момент перевел прицел ниже. Пусть парень, скорее всего, калекой останется, но хоть жить будет. Снайпер выдохнул и спустил курок. Пуля из СВУ преодолела расстояние до бойца в считанные секунды и вошла в ногу ниже бедра. Хруст старался, но гарантировать целые кости военстал и не мог. 7,62 – злой калибр. Если повезет, дело закончится пробитым мясом и порванными мышцами. А если нет? Да и не хрен знал, куда шел. Хруст откатился в сторону, меня и позицию, но на его выстрел никто не обратил внимания. Снова укрывшись, он осмотрел поле боя. Выпустив две пули в гнилой УАЗ, заставил прижаться военного к земле. Снова сменил позицию. Осмотрелся. Рядом с Софтом появился дым. И хруст облегченно выдохнул. Командир, несомненно, задаст снайперу трепку, но это будет потом. Сейчас главное, что дым жив. И уже тащит Софта самой короткой дорогой к лесу. Военные с того направления притихли. Странно, с чего бы это. Он повел стволом, пытаясь в прицел разглядеть явно задумавших недобрый вояк и вскинул бровь. В траве лежал труп военстала. В том, что это именно труп, сомневаться не приходилось. Никто просто так посреди боя не увалится на спину, раскинув руки, чтобы в небо посмотреть. А вот ещё одно тело. И ещё. Что за фигня тут происходит? дым приём. дым на связь, заговорил Хруст. На связи. Хруст в канале. Кто-то мочит вояк. И это не мы. Секундная пауза. «Постарайся засечь. Нужно выяснить, что это за помощники. Сдаются мне ещё те, которые нам с транспортом помогли». «Принял», – отозвался снайпер. «Как остальные? Ты их видишь?» «Вижу страйка. Подходит с другой стороны. Идёт к опушке. Наши гости?» «Их не вижу. Нет, вижу. Чёрт, кажется, они встряли». «Помоги им по возможности. Только аккуратно. И найди стрелка. Давай по обстановке». «Принял. Работаю. Аккуратно». И дым отключился. «Аккуратно, как получится», – пробормотал Хруст, пристраивая винтовку поудобнее. Артур залёг за поваленным деревом и короткими скупыми очередями прижимал к земле двоих военсталов. У тех была не очень выгодная позиция, ему удалось застать их врасплох, и спецы просто рухнули носами в грязь. Если бы у него была цель убить их, как минимум один был бы уже трупом. Но дым своего приказа не отменил и поэтому оставалось лишь давить огнём, не давая бойцам высунуться. иван тем временем готовился преодолеть последнюю преграду между ними и опушкой. Метров пятьдесят открытой воды. «Патроны скоро все», – бросил через плечо Артур. «Давай уже, хватит тянуть». «Легко сказать», – буркнул наёмник. «Знаешь, сколько дряни в этой воде?» «Санэпидемстанция явно давно не проверял этот водоём». «Табличек купаться запрещено нет?» «Нет», – нашёл себе сил отшутиться Артур. «Вот и вали давай». «Спасательного поста на берегу я тоже что-то не заметил», – пробурчал Айвен. «А если меня судорога схватит?» давали же, ёлы-палы!» – вскипел Артур, меняя магазин. «У меня последний магазин». «Эх, зачем Герасим утопил муму?» Пробормотал наёмник, стащил с себя разгрузку, патрона всё равно уже не оставалось практически, скинул бронежилет, проверил, надёжно ли закреплён автомат, и рыбкой нырнул в воду. Открывать глаза он даже не пытался». Мало того, что в такой муте наверняка ничего не разглядишь, так ещё потом импланты оптически ставить придётся, к бабке не ходи. а периодически потрескающем дозиметре, подавшим голос с того момента, как они выбрались на поверхность, и до сих пор работающим чуть ли не в режиме метронома, Айвен старался не думать. В Рио такой фигни не было, да. Он размеренно грёб, стараясь контролировать дыхание. Если бы не одежда и оружие, где-то под бережком он бы и вынырнул. Тут так не получится. Хотя и в этом был плюс. Вес не давал ему показать спину из-под воды, как часто бывает, когда плохо контролируешь глубину погружения. Хорошо ещё, додумался броник скинуть. Но он сдура во всей копировке. Единственный доступный стиль плавания для него был бы топориком ко дну. Наемник почувствовал, что лёгкий начинает судорожно сокращаться и погрёб к поверхности. Дыхалку надо было беречь. И в этот момент что-то ударило его по ногам. Айвон рванулся вверх, надеясь, что вы их не непрямиком под пули. Впрочем, выскакивает очень громко сказано. С весом он все же не подрасчитал. Голова едва показалась на поверхности, он сделал глубокий вдох и погрузился опять. Снова поднялся из-под воды, одновременно разворачиваясь и оторопел. Прямо на него перло коричневое бревно. С внушительной такой скоростью. Как оно двигалось, было непонятно. Зато было понятно, что если сейчас ничего не предпринять, с ним придется познакомиться поближе. А иван ничего предпринять не мог. Он и на поверхности-то с трудом держался. Вот до непонятной твари осталось 10 метров, а вот уже 5. Наемник приготовился к единственному доступному ему сейчас маневру выскочить как можно выше из воды, чтобы потом устремиться вниз. Правда, что из этого выйдет, было неясно. Как-никак неведома зверушка была в своей стихии, а он нет. Откуда-то со склона ударил выстрел, и тварь буквально выпрыгнула из воды, складываясь вдвое. Перед погружением Айвен успел заметить круглую пасть, обильно усаженную зубами. Прозвучал второй выстрел, и мутанта швырнула в сторону. Пользуясь тем, что тварь и стала не до него, наемник снова набрал полную грудь воздуха и нырнул, намереваясь преодолеть последний отрезок до берега. Он был уже под водой, когда в то место, откуда стреляли, ударили автоматы. Выцеливая водоплавающего мутанта, Хруст отвлёкся, потерял контроль ситуации. Он был настолько доволен, что ему удалось спасти наёмника, которому ещё недавно он не питал никаких дружеских чувств, и так горд своим почти невероятным выстрелом, что даже забыл сменить позицию. Огонь сразу из нескольких стволов застал его врасплох. Он сделал единственное, что мог в таком положении, как можно плотнее вжался в землю. Но это не спасло. Неподалёку хлопнул разрывом граната из подствольного гранатомёта, над головой зажужжала, и сразу в двух местах ногу божло нестерпимой болью. Снайпер взвыл, в глазах помутнело. Он рванулся в сторону, скатываясь с пригорка, высунувшись над которым, вёл огонь и заорал, навалившись на раненую ногу. На какие-то секунды сознание его оставило. В себя он пришёл от боли и назойливого жужжания в ухе. Хруст дотянулся до подсумка на поясе, достал аптечку и попытался пристать, чтобы рассмотреть рану. От увиденного стало дурно. Нога была пробита в двух местах ниже колена и обильно кровоточила. Но не это напугало сталкера. Из прорехи в комбинезоне выглядывал зазубренный обломок кости. Сжав зубы, он открыл футляр аптечки и, моля всех духов зоны, только о том, чтобы не потерять сознание, выдернул из гнезд сразу два шприц-тюбика. Не давая самому себе времени на то, чтобы представить, что он сейчас почувствует, он вогнал иглу прямо в рану. У него едва не помутился рассудок, но уже в следующую секунду ногу обдала холодом, и боль ушла. Хруст не знал доподлинно, что именно док заправляет в их аптечке, кроме того, что эта штука сделана из какой-то аномальной флоры, и того, что действует это чертовски эффективно. Правда, еще ни разу такой серьезной раны у него не было. «Серьезная, сука!» Хруст скривился. Да он теперь инвалид, гарантированно. Второй шприц-тюбик он воткнул в мышцы уже со злостью, но после обезболивающего нога онемела, и он ничего не почувствовал. Снайпер достал из нагрудного кармана жгут и, ругаясь, попытался остановить кровь. Только теперь он обратил внимание на непрекращающееся жужжание в ушах. Рация. Он отрегулировал громкость и под шлем ворвался встревоженный голос дыма. «Хруст! В канале дым! Хруст! На связь! На связь! Хруст!» На связи, слегка заплетающимся языком, проговорил снайпер. Наркотик из второго шприц-тюбика уже начал действовать. «Хруст, нужна помощь! Нас прижали! Отвлеки их! Заставь залечь!» Хруст глянул вниз на изуродованную ногу и горько ухмыльнулся. Решение пришло мгновенно. «Сделаю, ждите! Дам сигнал!» «Отлично! Ждем! Давай, брат! А то совсем у нас беда здесь!» Принял. Снайпер подтянул к себе винтовку, выщелкнул магазин и заменил его полным. Осторожно, стараясь не двигать раненой ногой, на боку пополз вперёд, отталкиваясь от земли здоровой конечностью. Кое-как добрался до позиции. Уложил перед собой рюкзак, пристроил на нём ствол винтовки и, с трудом приняв нужное положение, приник к прицелу. Фигуры в зелёном были видны как на ладони. Не так уж и много их осталось в военных сталкеров Правда, ребятам хватит, особенно учитывая, что боеприпасы у них на исходе. Хруст покрутил барабанчик оптики, приник к окуляру и тщательно прицелился. «Ну что, потанцуем?» Осклабился снайпер и плавно потянул спуск. Командир отряда военных сталкеров, лейтенант Игорь мацыганов по прозвищу «Стелс», перезарядил автомат и высунулся из укрытия. Обстановка не изменилась. Он соскрипел зубами. С самого начала все шло вроде бы неплохо, разве что задача была несколько необычной. Его отряд ходил в зону на разведку в качестве совпровождения для научников на зачистке и операции по эвакуации. Но еще ни разу руководство, отправляя отряд стелса на зачистку, не ставило задачи взять одного из нарушителей живым. Хотя особенно трудной миссией не выглядела учитывая то, что они явились заблаговременно, оцепили район, весьма удобный для захвата, к слову, и что сталкеры про их присутствие не знали. Поддержка с воздуха, как считал Стелс, не нужна была вовсе, только чтобы эвакуироваться по завершении. Но всё пошло не так. Первой проблемой стало то, застать врасплох сталкеров не удалось. Несмотря на плотный огонь, они сумели всё же добраться до заболоченного озера. А потом началась жесть. Видимо, сообщники сталкеров окопались здесь ещё до прибытия военсталов. Результат – убитый пулемётчик, подорванный упавший вертолёт и последовавший за этим снайперский огонь с разных позиций. Стелс просто озверел и положил с прибором на поставленную задачу – живым взять. Вот пусть из своих мягких кресел жопы поднимут, сюда прилетят и сами возьмут, кого им нужно. А после ещё нескольких погибших военсталов, уже вне зависимости от каких-либо приказов, вела только жажда мести». Только вот эта жажда немного иссякла, когда со склонов полетели пули. Чаша озера была как на ладони, а самих стрелков видно не было. Стелс уже потерял едва ли не четверть личного состава, и потому сейчас принял единственное возможное решение. «Внимание, отряд! Стелс в канале! Забираем раненых и отступаем! Подтвердите прием!» Получив подтверждение своих людей, Игорь еще раз высунулся и гляделся. Стрельба затихла, лейтенант дождался, пока к нему подтянутся его бойцы, и пересчитал их. Чёрт, с такими силами тут только воевать и осталось. Дай бог ещё, чтобы по дороге никого не потерять. Близилась ночь, а им ещё нужно добраться до базы стражей, которая сейчас заняла рота бойцов изоляционных сил с какими-то шишками из наскоро собранного комитета по расследованию нападений на базу за периметром и КПП. Оттуда их уже заберут. К командиру отряда подошел его заместитель. «Наши все! Можно идти!» Стелл скрипнул зубами. «Уходим!» – кивнул он, до боли сжимая рукоять автомата. «Пробираемся к бывшему научному комплексу!» «А с вами, суки!» – лейтенант посмотрел в сторону леса, в котором скрывались сталкеры, ставшие причиной гибели половины его отряда. «С вами мы еще встретимся! Обещаю!» Кот поднял бинокль. Увиденное ему понравилось. Вояки отступали, забрав раненых и оставив убитых на болоте. Теперь нужно было успеть до того, как они найдут способ связаться с большой землей. После потери половины отряда военных сталкеров там церемониться не будут. Просто прилетят дроны и превратят озеро в большую выжженную воронку. Кот дождался, пока военсталует низину, перевалил через гребень за старой научной станцией и скомандовал. «Вперед, парни! Повторяю вводную. Расход можно всех. Мне нужен только хакер». Его живым и желательно здоровым. Неужели это сумасшедшая операция, в которой постоянно все идет к вырку? Здесь Айвен. Выходим к точке сбора. Со мной Арти. Здесь Страйк. Подхожу к точке сбора. Сам. Дым выслушал доклады и кивнул. Хруст на связь. Сматываем удочки. Пора уносить ноги. Скоро здесь будет очень людно и шумно. В ответ тишина. Хруст. Подтверди прием. Хруст. Дым с почти пришедшим себя софтом ждали остальных на лесной поляне в ста метрах от озера. В кусты неподалеку зашуршали. Страж схватился было за автомат, но в динамиках шлема послышался голос страйка. «Свои, не пристрелите!» Практически одновременно обозначив Си Айвен с Артуром, подошедший с другой стороны. Оба были покрыты илом и остатками водорослей. Впрочем, сам дым после своего заплыва выглядел не лучше. «Рад, что все живы!» – проговорил командир квада. «Где хруст?» И тут от озера донёсся винтовочный выстрел. За ним ещё один. «Э, что за ерунда? Я же сказал отходить. С кем там этот последний солдат империи воюет?» Ответом стали сразу несколько автоматных очередей. Судя по звуку или из чего-то импортного. «Командир!» Послышался в динамиках невнятный голос. «Здесь чёрные. Большой отряд. Спустились с холма и идут за нами. Сваливайте, я их задержу». «Чего?» В один голос воскликнули дым и сов. Откуда здесь чёрные? Это они. Такого шмота больше ни у кого в зоне нет. Двигайте давайте. Я долго не продержусь. Хруст. Что за долбанный героизм? Отставить, боец. Бегом сюда. Уходим. Дым. Пауза. Выстрел. Потом снова голос снайпера. Ставший, казалось, ещё слабее. Мне всё. Край. У меня кость в двух местах перебита на ноге. Вы меня не вытащите. Я не транспортабельный Все тут ляжем. Я уже минут двадцать под наркотой. Скоро отпустят, и я сдохну от боли. Они подходят. Валите отсюда. От озера донёсся новый выстрел, хлёсткий, как удар кнута. Все слышали? Дым обвёл отряд совершенно безумными глазами. Какие идеи? Патронов нет, пустил голову Софт. Ствол сырой и грязный. Гранат нет. То же самое, тихо подговорил Страйк. Артур с Айвеном переглянулись. У нас калаши и есть ещё пара магазинов. «Раньше эти пушки после купания стреляли. Можно попробовать», – сказал Айвен. Страйк с удивлённым уважением взглянул на наёмника. «Принял», – дым кивнул. «Хруст, сколько чёрных! Как они далеко!» «Блин, ты ещё здесь! Командир, ты тупой! Валите на хрен отсюда! Их тут десятка-два! А мне становится хуже! Дай хоть сдохнуть по-мужски! Или ты хочешь, чтобы я у тебя на руках коньки отбросил, усыкаясь от боли? Вам меня не вытянуть! Это не героизм! Я, сука, жить хочу!» «Только уже не выйдет! Валите! Всё! Вырубаю рацию! Мешаешь!» «Хруст, где ты? Просто скажи, где твоя позиция!» Дым едва не кричал. Рация не отвечала, а где ты там снова хлёстко ударилась СВУ. «Что скажешь?» – Дым посмотрел на страйка. Пулеметчик молчал. «Страйк!» «Хруст не герой!» – сказал, наконец, тот. «Не паникёр и не трус. Хруст – боец. И если он так говорит, значит, действительно всё плохо». «Ты предлагаешь уйти?» – скинулся дым. Со стороны озера донеслось еще несколько чередей. «У нас нет патронов, и мы вымотались», – поднял глаза пулеметчик. «А если там два десятка черных, мы их хрусту не поможем, и сами сдохнем». «Но зато хоть не прослывем трусами», – едва слышно проговорил дым. «Надо уходить, брат». Ему на плечо легла рука Софта. «Это не только наше дело. Если кто-то доберется до установки раньше нас, будет очень хреново. Ты даже не представляешь, насколько...» И суть не в том, что Антей приказал взломать зону. Это бомба. Очень большая бомба, которая может смести всё человечество. Спроси у них. Хакер кивнул на Артура и Айвена. Что они видели в Рио? Там за одну ночь погибло 7 миллионов человек. Я не хочу, чтобы это повторилось. Дым кивнул и встал. Идём. Бесцветным голосом проговорил командир квада, от которого осталось два человека. Надо в схрон. Патроны, оружие, снаряга. Надо связаться с Антеем. Страж повернулся в сторону озера, постоял так несколько секунд, а потом пошел прочь. Плечи его поникли, движения стали механическими, как у робота. Остальные потянулись следом. Страйк уходил последним. Задержался на секунду, бросил взгляд туда, откуда еще недавно доносилась стрельба, и покачал головой. «Прости, брат», – чуть слышно прошептал пулеметчик и двинулся за товарищами. Хруст вставил последний магазин. Попытался оттянуть затвор и не смог. Руки дрожали, не поднимались. Невероятная слабость. Лоб покрылся испариной. Там, где из пропитавшейся крови штанину торчали два обломка, пульсировала боль. Действие наркотика проходило. Сталкер прикрыл глаза на секунду, глубоко вздохнул и снова потянул затвор. Получилось. Патрон плавно скользнул в патронник. Хруст попытался прицелиться. Ствол винтовки гулял туда-сюда, окуляр прицела показался вдруг очень далёким. Снайпер всхлипнул Всё. Он выстрелил. Просто так, в пустоту. Лишь бы выстрелить, замедлить врага, заставить залечь, не дать броситься в погоню за товарищами, выиграть ещё несколько секунд. С того момента, как он говорил с дымом, прошло минут 10. Они уже далеко ушли. И это хорошо. А вот он, он тоже уходит. Далеко. Осталось последнее. «Сюрприз!» – страшно улыбнувшись, прохрипел снайпер, выдергивая чеку из последней гранаты. В какой-то момент ему показалось, что он не удержит, что рычаг отскочит в сторону, и граната пропадёт зря, но всё же смог себя пересилить. Стараясь не дать нагрузки на больную ногу, он сунул гранату под себя, придавив её собственным телом. «Ну, давайте! Что же вы?» Он потянулся к винтовке, набереваясь выстрелить ещё раз, но сил не хватило хрусткнулся шлемом в землю и замер, потеряв сознание. Отряд кота двинулся по склону. Выстрелы стихли. Снайпер, скорее всего, ушёл. Кот негодовал. Ублюдок выбрал идеальное место. Ещё 15 минут назад, поняв, где засел снайпер, чья меткая стрельба стоила ему жизни трёх бойцов, кот отправил двоих в обход. Те вернулись, разводя руками. Слева была большая локалка – Радиация шкалила, и проход найти не удалось. А справа всё простреливалось. Сейчас стрельба смолкла. Кот дал отмашку, и пятёрка бойцов устремилась по склону. Через минуту в гарнитуре послышался голос одного из них. «Командир, тут труп! Страж!» «Один из этих!» Кот скривился. «Не трогайте тело!» Прошившие все мыслимые горячие точки, он знал, чем чреваты такие находки. Но было поздно. На холме прозвучал глухой взрыв, Вслед за ним раздалось несколько воплей. Командир выругался и рванул вверх. Рядом со стражем лежали двое его парней. Третий стонал в стороне. Кот подошел к нему, нагнулся. Осколок вошел глубоко в горло. Глаза раненого застилала пеленоболи. «Мудаки!» – прошипел кот. Поднял винтовку и спустил курок. Но звуковая пуля разнесла раненому голову, прекратив мучения. Разъяренный киллер посмотрел на двух выживших из пятерки. «Какие же вы кретины!» – он сплюнул на землю. Вернувшись к трупу стража, он присел и взял в руки хитрый шлем, валяющийся рядом с телом. Повертел его в руках, потом прерывисто встал, подбросил шлем в воздух и мощным пинком отправил его в болото. Повернулся к своим. «Камеру доступ в сталкерскую сеть! Быстро!» «Стражи, млядь! Честь и совесть зоны!» – пробормотал он себе под нос. «Ну, готовьтесь, стражи! Будет весело!» База стражей. Чернобыльская зона отчуждения. Антей сидел в своем кабинете и смотрел в потолок, откинувшись на спинку кресла. База кишила бойцами изоляционных сил. Звонок в Москву, совершенный с нарушением всех возможных правил конспирации, помог. Их не трогали и даже не шарились там, куда командир стражей попросил не совать нос. Люди, сформированные изоляционными силами Следственного комитета, работали с выжившими боевиками, которых удалось захватить. Раз в пару часов на базу садилась вертушка военных и забирала часть боевиков. Рано или поздно это должно было закончиться. И Антей очень ждал этого момента. До тех пор он даже не мог никого отправить на помощь дыму и его кваду. Военные прозрачно намекнули, что с базы отлучаться никто не должен. Командующий наглеть не стал. Подождут парни. И неделю же здесь вояки сидеть будут. На столе зажужжал коммуникатор, подключенный к сталкерской сети. Он притянул руку, и в этот момент дверь распахнулась от мощного пинка. «Что происходит?» Антей поднялся с кресла, намереваясь объяснить наглецу, что так к нему заходить не следует, но осёкся. В кабинет ворвался у полномочия от российского сектора ответственности майор Зубов. С ним были двое бойцов в полной выкладке, которые замерли у двери, недвусмысленно направив автоматы на Антея. «Вы не при делах? Значит, да?» – рявкнул Зубов, швыряя на стол защищённый ноутбук. Не имеете отношения ни к нападению на КПП, ни к нападению на базу за периметром? Майор, мы же с тобой всё это обговорили, вроде бы. Начал был Антей. Да? Обговорили? А может а может и тот вы ни при чём, а? Он резко развернул ноутбук дисплеем к Антею. На экране был закрытый сталкерский форум. Не тот, что вел софт, а один из тех, что энтузиасты подняли за периметром для общения и обмена информацией в настоящей взрослой сети сообщении в общей ветке были прикреплены несколько фотографий и видеоролик на фотографиях озеро забывшим научным центром Территорию антей узнал сразу а еще там были трупы военных с разных ракурсов увеличив заключительный снимок антей сжал кулаки да так что костяшки побелели хруст боец дымовского квада тело изувечено нога неестественно вывернута хруст был мертв видео запускай скомандовал майор антей послушно щелкнул тачпадом Камера показала пейзаж заболоченного озера с возвышением на берегу. Потом опустилась к земле. В кадр попала винтовка «Вереск» с отом-то магазином. Потом хруст. Оператор обошел труп, взял крупным планом лицо, потом эмблему стражей на шевроне, лежащим на груди бойца. Потом камера вырубилась. «Это подстава», – севшим голосом проговорил Антей. «Да?» – казалось, майор был готов кинуться на него. «Подстава? Как-то много подстав не находишь, а?» Командир стражей хотел было что-то сказать, но Зубов перебил его. «Всё, заткнись, ты арестован, как и все твои долбанные головорезы. Вас переправят на Большую Землю, и разбирательство продолжится уже там». Антей посмотрел глаза Зубову. «Майор, ты же понимаешь, это не мы. Это же видео не твоих ребят, верно?» «Да, не моих», – не выдержал Зубов, срываясь на крик. «Мои, мать их, ребята, остались там лежать, половина отряда. Мне насрать, что у вас были затёрки с чёрными». Не насрать, из-за чего они приперлись сюда, чтобы сравнять вашу сраную базу с землей. Мне вообще на все насрать. Мне не насрать только на то, что из-за ваших долбанных разборок вырезали в ноль целую вспомогательную часть и разнесли КПП с отличными парнями. Что за сутки мы потеряли два боевых вертолета и кучу хороших ребят. Часть из них помогая вам выбраться из жопы, в которую вы залезли со своими разборками. Зубов глотнул воды прямо из стоящего на столе графина и продолжил уже спокойнее. Я помню, кто спас наши задницы на Орионе и благодарен вам. Но за прошедшие сутки погибло уже больше народа, чем было тогда на этом долбанном заводе. Понимаешь? Хватит. Вы взяли на себя слишком много. Приказывай своим разоружаться. Давай по-нормальному. Я уже связался с командованием. Если начнете дергаться, вас просто сотрут с лица земли. Хватит крови, Антей. Командир стражей подумал и кивнул. Хорошо, что будет с базой? Станет нашим форпостом. Если вдруг каким-то чудом вы выкрутитесь и вернётесь, тут уж как решат твои покровители. Последнее слово он произнёс с явной злобой. «Опишу всё и опечатаю. Правда, думаю, что вернуться у вас уже не получится». Антей потянулся к интеркому. «Внимание, база!» — говорит Антей. «Довожу приказ. Всем сдать оружие и выполнять указания служащих изоляционных сил. Никакой агрессии и сопротивления. Повторяю, сдать оружие выполнять указания. Не сопротивляться». Он взял со стола коммуникатор. Зубов было вскинулся, но Антей протянул руку в успокаивающем жесте. Продублируя рассылкой, не все могли услышать. Майор кивнул. Командир стражи быстро отстучал текст на сенсорном экране и ввел сообщение. После чего набрал секретную комбинацию, и коммуникатор отключился. Навсегда. Одновременно на территории базы прозвучало несколько негромких взрывов. Антей не хотел, чтобы военным досталось хозяйство софта и кое-что из имущества стражей. Зубов оскалился. «Ах ты ж! Спокойно, всё в порядке. Скажи своим ребятам не дёргаться, я пистолет отдам». Он потянулся к кобуре и выложил на стол свою гирзу. «Наручники надевать будешь?» Зубов только мотнул головой. Антей криво усмехнулся и направился к выходу. На пороге остановился, оглянулся в последний раз. Что-то подсказывало ему, что в свой кабинет он больше не вернётся. История стражей подошла к концу. Софт заканчивал чистить костюм, Когда в закуток, отделённый от основного пространства схрона тонкой перегородкой, вошёл дым. На нём и до того не было лица. А сейчас по бледности он мог бы поспорить с жертвой болотника. От Антея пришло сообщение. Мёртвым голосом проговорил дым. «Стражей больше нет». «Что?» Софт непонимающий уставился на друга. «Всех арестовали военные. Сегодня их вывезут за периметр». «Как?» Софт поперхнулся. «Как вояки смогли арестовать всех, да ещё на нашей территории?» «Антей беспредельщик». Пожал плечами Дым. «Он не попрет против изоляционных сил». «Да, это и бессмысленно». Хакер задумчиво кивнул. «Что случилось вообще?» «Кто-то обставил все так, будто мы напали на вояка и покрошили их там. Выложили на форум фотки хруста. Его тело». Дым сглотнул. «Понимаешь, что это значит?» «Нас будут травить», – мрачно проговорил софт. «Именно. Твое оборудование уничтожено. Вояки до него не доберутся», – продолжил Дым. антей написал еще кое-что». Софт вопросительно взглянул на друга. «Очень просит нас довести дело до конца, несмотря ни на что. Потом мы вольные птицы, но выполнить поставленную задачу должны любой ценой. Зону нужно уничтожить». Хакер только кивнул. «Я не буду тебе говорить ничего, ты опёрся на перегородку. Ты сам знаешь идеологию стражи, но даже она здесь ни при чём. Ты рассказывал, что не хочешь повторений того, что произошло в Рио, верно?» «Не хочу», – тихо ответил хакер. «Мы идем до конца?» – спросил Дым, внимательно глядя в глаза хакеру. «Да», – тряхнул головой тот. «Именно это я и хотел от тебя услышать». Дым заерошил пятерню короткие волосы. «Ладно, пойду с остальными поговорю. Артур и Айвен нам ничего не должны, даже наоборот». «Не переживай», – хакер поднялся. «Их я беру на себя». Страйк, Айвен и Артур сидели в основном помещении схрона, погреба, затерянной в лесу избушки. Сюда вряд ли кто-то забредал из сталкеров. Места эти были небогаты на артефакты, а вот фанила тут не слабо. В основном из-за особенных артов, трещоток, которые ушло из стражи, натаскали сюда немеренном количестве. Арт сводил с ума дозиметры, хотя не излучал радиации. Он вообще ничего больше не делал. Как будто в зоне заняться было нечем, и она специально сгенерировала абсолютно бесполезный предмет. Впрочем, стражи нашли ему применение. В схроне было все необходимое – сухпай, вода, аптечки, патроны, ремкомплекты и само оружие. Вполне достаточно для пятерых. Особенно, учитывая, что оставлять добро здесь теперь было не для кого. Стражи сюда больше не придут. Некому приходить, скорее всего, будет. Страйк выбрался наконец из своего экзоскелета и лежал на раскладушке в углу, уставившись в потолок. Дым уже успел с ним поговорить. А Иван с Артуром тревожно переглядывались. Парни, по сути, случайно оказались втянуты во все происходящее – экскурсии за ответами на базу стражи, обернулась вереницей головокружительных смертоносных приключений, большую часть которых предпочел бы не переживать даже адреналиновый маньяк Айвен. Они не до конца поняли, что к чему, но уяснили одно. За ними больше нет ни одной из мощнейших группировок в зоне. Что делать и как выбираться, они пока не решили. Софт присел на колченогий табурет и обвел взглядом всех присутствующих. Собственно, Дым вам уже все рассказал, помолчав, начал он. Стражей больше нет. По крайней мере, пока что они выведены из игры на длительный срок. Военные считают, что это мы напали на них. На нас будет объявлена охота. Не факт, что в зону кинут личный состав, но здесь хватает всякой летающей дряни, которая теперь будет стремиться уничтожить нас при обнаружении. У нас есть только несколько вариантов, как действовать. Вернее, у вас поправился хакер. В смысле? Артур внимательно посмотрел на Софта. «Мы можем выйти к какой-нибудь сталкерской стоянке. Вас выведут из зоны. Решим этот вопрос. На ваши счета я кину компенсацию за проблемы». «Шона уже все компенсировал?» – глухо спросил Айвен. софт опустил глаза. Гибель отважного негра его чисто по-человечески опечалила. Но сделать он ничего не мог. Он и так выложился полностью там, в небоскребе Моро. Сделал дальше больше, чем мог. Но физически его там не было. «Какой второй вариант?» – спросил Артур. «Вы можете пойти с нами и закончить дело». «Да какое дело?» – контрабандист вскочил. «Мы сюда приехали через полмира за ответами. Единственное, что пока получили – острый, непрекращающийся геморрой. Какого хрена вообще? Куда вы претесь? Что там на флешках? Что ты пытался расшифровать?» Софт вопросительно взглянул на дыма. Тот кивнул. «Ладно, слушайте», – вздохнул хакер. «Все равно вам никто не поверит». Рассказ занял не меньше часа. За это время Артур и Айвен не сводили глаз с хакера. Когда он закончил, на некоторое время в подвале повисла тишина. «Не пойму», – проговорил Артур, – «если они могли создать Риозону? Почему бы им не повторить это здесь? Зачем эти сложности? Установка, ключ к ней и всё остальное?» Риозона была экспериментом. Они могут могли создать зону, но не могут управлять ею. Установка – ключ ко всему, что здесь происходит. Это как дистанционка от телевизора, только возможности не Подключившись к ноосфере, они смогут управлять всем в зоне. Всем абсолютно. До тех пор, пока они не получат этот ключ, они не станут ничего предпринимать. В Рио они увеличили зону с помощью экспериментального устройства, которое существовало в единственном экземпляре. А все наработки вы, слава богу, уничтожили вместе с учёными. Шон уничтожил, вернул Айвен. Да, Шон. Хакер взглянул прямо в глаза наемнику и тем самым спас человечество от большой беды. То есть, если эти ублюдки доберутся до установки первыми, здесь повторится то же, что было в Рио, спросил Артур. Не только здесь. Их цель – зона по всей планете. Это фанатики. Они считают, что это и будет судным днем. Кретины, прошипел Айвен. Я в деле, поднял голову Артур. Я пойду с вами и помогу, чем смогу. Решил поиграть в спасители мира? Айвен скинул брови. «Знаешь, друг, на Брюса Уиллиса ты не тянешь». «Я видел Рио после расширения зоны», – серьезно сказал Артур. «Я не хочу, чтобы это повторилось еще где-то». «Ты серьезно?» Удивлению Айвена, казалось, не было предела. «Да». «Черт!» Наемник вскочил и зашагал по подвалу туда-сюда. Резко остановился, повернулся к остальным и отрезал. «Я иду». «Ты?» – теперь удивился Артур. «Ты ведь тоже не очень похож на парня с крепкими орешками, знаешь ли». «А ты хочешь, чтобы я отпустил тебя одного, и потом мне опять пришлось бы лезть в самое пекло, чтобы вытащить из него твою задницу?» – делом удивился наёмник. «Нет уж, я лучше с тобой пойду, хоть искать тебя не придётся». Софт с Дымом с приоткрытыми ртами следили за словесной дуэлью парочки. Дым покачал головой, впервые за последние несколько часов улыбнувшись и встал. «То есть все участвуют?» «Да», – раздался нестройный хор голосов. «Хорошо». Тогда нужно отдохнуть. Софт, ты поставил сигнализацию? Угу. Хакер кивнул. Тогда дежурить нужды нет. Давайте, парни, отбой. Все разбрелись по углам, устраиваясь на ночлег. Дэм подошел к керосиновой лампе, освещавшей помещение, и задул ее. Некоторое время царила тишина, нарушаемая только ерзанем укладывающихся в удобнее мужчин. А потом в темноте послышался голос Айвена. Ребят, я вот что хотел спросить. А ведь мира какая-то премия положена, да? На секунду в подвале образовался настоящий звуковой вакуум, а потом помещение взорвалось хохотом. «Спи уж, спаситель!» – сквозь смех пробулькал Артур. «Потом в бухгалтерии поинтересуешься». Новый взрыв смеха прервался строгим голосом дыма, то и дело срывающимся на хихиканье. «Отбой, блин! Разошлись тут! Утром в пять часов подниму!» Сталкеры еще некоторое время поворачивались сдерживая сдавленный смех. А потом наконец наступила тишина.